Глава 84. Янина. Слышу голос Владимира в телефоне, извиняющийся, полной тревоги. Я опоздал. Извини, пришлось немного задержаться. За время моего отсутствия столько всего навалилось, как сын, Ян. Хорошо. По словам врача, Илюша отлично перенес перелет и идет на поправку очень быстро. Голодна? Хотя зачем, я спрашиваю, ты за завтраком ничего не ела? усмехнулся Владимир. «Боишься есть в моем доме?» «Кто знает, вдруг мне плюнули в еду». «Перестань. Это низко. Детский сад», отмахнулся Володя. «Сейчас пообедаем, потом покажу тебе квартиру». «Ты уже снял квартиру? Опять решаешь все за меня? Я в состоянии натворить много глупостей, о которых потом долго жалеешь», перебивает меня Владимир. «Квартира тебе знакома. Слова «нет»?» Не принимается. После обеда Владимир повез меня смотреть квартиру. За окном мелькали знакомые дома. Я удивленно посмотрела на Володю. Куда ты везешь меня? Та квартира, в которой ты временно жила три года назад, больше уже не сдается. Поживешь в моей, она пустует. Вчера домработница навела порядок еще до нашего приезда, так что жить будешь там. Володя бросил мне на колени брелок с ключами. Твои вещи у меня в багажнике. Я заехал за ними сам. Сейчас посмотришь, что тебе еще будет нужно. Потом купим тебе это. Единственное, что мне нужно, это чтобы ты не досаждал мне. Исключено, маленькое. Я хочу быть с тобой. Ты говоришь только о себе. Я бы говорил о нас, но ты отнекиваешься и ушла в глухую оборону. Придется снова досаждать тебе вниманием. «Смакуешь собственное превосходство?» — зло спросила я. «Надеюсь, Юрий прав, и Илюша встанет на ноги уже очень скоро. Тогда не надо будет...» «Юрий? Юрий Николаевич? Врач?» «О как! Уже свела близкое знакомство. Мы договаривались кое о чем другом, если ты помнишь». «О чем же? Родить тебе? Знаешь, некоторые пары годами пытаются зачать ребенка. С чего ты взял, что на этот раз все пройдет быстро, гладко и с положительным результатом? Удачная первая беременность не гарант такой же легкой второй беременности, Володя. К тому же, если Илюша встанет на ноги, а желанного плода так и не появится, я пожму плечами. Старался, но не вышло. Бывает. Ядовитая моя, убавь циничности, — попросил Володя. Это не по правилам. «Учусь у тебя играть без правил», — ответила я. «Вообще-то речь шла не только о ребенке. Мне не понравилось, как быстро ты начала звать врача по имени. Он не старик, я прав. По отзывам, хороший специалист своего дела, но не старик. Разведён». «Быстро же ты узнал все о враче. Я еще не интересовалась, разведён ли он». Володя крепче сжал руль и остановил автомобиль. «Повтори». — попросил он, бешено глядя на меня. Зрачки расширились так, что я видела в них крошечную себя. — О чем? О враче, которого ты уже зовешь по имени. Ты ничего не перепутала, маленькая? Я твой единственный мужчина, понятно? Я отстранилась от Володи. Он злился и ревновал, крепко сжав губы в тонкую линию. Не помню, чтобы мы обсуждали этот пункт. Тихо сказала я. «Какая тебе разница, с кем и как я провожу время в другие? Не твои дни. К тому же тебе есть с кем развлечься. Не думаю, что Алина позволит тебе скучать». «Я тебе уже говорил, что мне плевать на жену. Так что не путай». «Могу сказать тебе то же самое. Не путай, Владимир. Мне приятно разговаривать с посторонним человеком, без постоянных намеков на рабское положение и необходимость расплачиваться своим телом за оказанную помощь. «Вот как? Хорошо. Я не приду. Ни в этот раз, ни в следующий. Подожду, пока ты сама захочешь меня. Я умею ждать». «Ха! Я тоже, представь себе, умею ждать. И я буду рада такому раскладу. Честно». Я не хочу рожать ребенка и отдавать его в лапы твоей стерве-жене. Не уверена, что она не причинит ему вреда. Мне кажется, что ты перегибаешь палку. Похоже, что ты не слышала моих слов о разводе. Или просто не хочешь слышать. Думаешь, я всерьез отберу у тебя ребенка? Думаю, что я уже не понимаю, чего ты хочешь на самом деле. Так что, если ты не придешь, я буду очень сильно этому рада». Мой неродившийся ребенок никогда не узнает, что такое сука-мачеха, и не пострадает от незаслуженной ненависти.